Часть первая. Зверь. Глава 1. Мельница. Мельница стояла поодаль, скрытая с дороги густой порослью чернотала и старыми вербами. Сквозь шум ручья доносился монотонный звук лопаток деревянного колеса по воде да визгливые поскрипывания давно не смазанного вала. "Стойте", капитан Дари Абалин махнул отряду рукой и остановился понюхал влажный осенний воздух и, закрыв глаза, вслушался. Лошадь беспокойно прядала ушами, топталась на месте, не соблазнившись даже пятаками тут и там зеленеющего клевера и нервно подрагивала шкурой. Лошадь не обманешь!» Он здесь, Дарья приложил кубам палец, показывая остальным, чтобы замолчали. Съехал на обочину подальше от покрытой рытвенными дороги. Телеги, что возили зерно на мельницу, разместили ее в грязь. И от недавних дождей и сам Дарис, скакавший с отрядом уже вторые сутки, их лошади, сумки все было в этой грязи, покрывшей их с головы до ног. Спешились быстро. Каждый отряд знал, что нужно делать. Коней привязали к коряге, плащи и шляпы бросили тут же на вытоптанный скотом лук, вынули сабли. Приготовили арбалеты, развернули сеть и обошли ивняк растянувшись цепочкой. Дари шел первым. Перед мельницей зеленела отрастающей травой выкошенная лужайка, усыпанная красными листьями клёнов. Поодаль начинался длинный амбар из плоского теса, серый от времени и наробивший сползти одним краем с подмытого ручьем берега. Вокруг обвисшего угла на вбитые в землю колья были натянуты веревки удерживали стену, чтобы совсем уж не рухнула. Дари под одну из них и осторожно выглянул из-за угла амбара. На перилах небольшого мостка сохли сохлипеньковые мешки, Поперек тропинки стояла гружённая бочками телега, но работников видно не было. И Дари кожи ощущал странную тишину этого места, Мертвую тишину, ни лая собак, ни людских голосов. Ничего, кроме неровного стука мельничного колеса. Быстро пересекли лужайку, остановились в тени второго амбара. Дари снова принюхался. Густой, сладковатый запах застилал все вокруг. Зверь здесь. Совсем близко. Нить вибрировала, натянутая до предела. Капитан махнул рукой, отдавая знак сначала обследовать амбар. Шли на цыпочках друг за другом. Трое последних неслись сечь. Внутри оказалось пусто, темно и пыльно. Лишь большой квадрат света от распахнутых ворот падал на глинобитный пол перед входом. Зверя не было, и только на куче зерна копошились рыжие куры во главе с хохлатым петухом. Увидев незваных гостей, петух удивленно заклекотал, дарив вздрогнул от неожиданности и махнул на него саблей. Надо будет потом башку оторвать этой птице. Странно, что мельник позволял рыжим разбойникам хозяйничать в зерне, предназначенном на муку. Впрочем, если зверь побывал здесь, то мельнику уже все равно. Справа тамбара виднела сломанная канавейс, остаток уздечки с кровью и ни одной лошади разбежались. Страх сильнее боли. Капитан махнул своему отряду, Они бесшумно перешли мостки, оборачиваясь и оглядываясь по сторонам, и двинулись к дому. Каждый настороже, с оружием на изготовку. Колесо, издавая мучительный скрип, хлестало чем-то по воде. Арт, один из разведчиков, наклонился и посмотрел. Капитан тихо окликнул он Дар и показал глазами вниз. Прямо за каменной кладкой, удерживающей рыхлый берег ручья от обрушения, лежала первая жертва. Вернее, ее часть. Дари привстал на колено, делая всем знак «замереть» на месте. Дотронулся до травы рядом, окунул пальцы в кровь. Они опоздали. Пожалуй, на час не меньше. Кровь уже остыла и почти свернулась. Тело принадлежало, видимо, рабочему смельнице. Вытертые подошвы дрянных сапог и штаны из льняной холстины на завязках, даже без ремня, в верхней части тела не было. Темная полоса крови тянулась по траве вниз, по склону, прямо к бурлящей воде, и там, где большое осклизлое колесо погружалось в нее, виднелось то, что осталось от туловища и головы. Рубаха намоталась на вал, а стёганная алшанка повисла на колесе и каждый раз, поднимаясь, оно шлепало ею по воде. Сзади раздался странный звук. Дари повернулся и увидел, как Мартина разведчика, которого им впервые пришлось взять с собой рвалов в кустах жимолости. Он покосился на Бертона и указал многозначительно на бедолагу глазами: "Присмотри за ним. Впервые видеть, что сделал зверь, тяжело, только вот Дарри видел это уже много раз, и каждый раз увы, он оказывался на месте чуть позже, чем нужно, на какие-то полчаса, час, но позже. Однажды он был очень близко, настолько, что почти видел его. Кровь еще была горячей и вытекала из тел, дымилась, а ее железистый запах застилал все вокруг, перебивая даже сладковатый запах самой твари. Дари поднялся с колена, вытер пальцы пучком травы и пошел в дом. Нить слабела. Зверя здесь уже нет. Бёртон последовал за капитаном, держа саблю и кинжал на изготовку просевшая дощатая дверь с узором из белых цапель, сорванная с одной петли, перегораживала вход. Дарья отодвинул ее, и она ответила жалобным стоном, будто сожалея. Внутри все было перевернуто. лавки, сундуки, столы все расколото в щепки. Перед массивной беленой печью валялись опрокинутые ведра, и среди рассыпанной по полу муки лежали остатки глиняных горшков, а еще кровь. Много крови. Стены и потолок были просто залиты ею, и тут же среди битых черепков, муки и щепок лежало то, что осталось от семьи мельника и двух его рабочих. Проклятье! Даля в сердцах выхватил саблю и рубанул ею ножку лежавшего на боку стола, потом еще раз, еще, пока та не сломалась пополам. Его переполняла злость. Капитан? Он обернулся. В дверях, глядя на жуткую картину, стояли Арт и Терри с серыми лицами. Что-то он от раза к разу все сильнее лютует, пробормотал Терри и вышел. Арт потер лоб тыльной стороной ладони и хрипло спросил: "Что дальше будем делать, капитан?" «Обыщите все вокруг, какие следы найдете, зовите. а я осмотрюсь". Он стремительно вышел на ходу, пряча саблю в ножны обойдя усадьбу, наткнулся за домом на еще одно тело с оторванной головой, дошел до леса, где запах слабел. Вернулся. Запах оставался сильным только вокруг дома, и Дари посмотрел наверх. Ну, конечно. Подняв лежавшую вдоль фундамента лестницу, он забрался на крышу. На старой, покрытой серой чешуёй лишайника и пятнами мха черепицы отчетливо виднелись полосы следы когтей, тянувшиеся выше к самому коньку. Дари полез по следам, словно одержимый, до самой балки, венчавшей двускатную крышу. Здесь запах был сильнее всего, и здесь же следы прерывались, оставив кровавые отпечатки. Нить дрогнула напоследок и растаяла. Он улетел. Тари грязно выругался и сплюнув в бессильной злобе, стянул перчатку и вытер ею лоб. Плакали его сто тысяч ланей. Целую неделю от деревни к деревне ушел за зверем, словно гончая, то теряя, то вновь поднимая след, а вчера тот стал настолько явным, что Дарь едва не загнал лошадей и свой отряд и почти настиг его здесь, у мельницы. Следу было не меньше двух часов, а место уединенное, и капитан надеялся, что зверь спешить не станет, потому что чем более глухими были места его преступлений, Тем дольше зверь оставался там. На прошлой неделе Дари не пожалел трехсот ланей, пошел к таврачей старухе, хотя за это ему могло и плети достаться. Святой отец говорил, что против зверя надо идти с молитвой и чистым сердцем, а не с колдовством и амулетами. Но Дари был не такой дурак, чтобы верить в подобное. Святому отцу не приходилось встречаться со зверем, а то бы он не так был уверен в убийственной силе молитвы. Зверь не брезговал и чистыми сердцами, да и другими частями тела тоже. А старуха не соврала. Сказала только, что половина от когтя зверя слишком мало, чтобы сплести поисковую нить, но обещала попробовать. Утром дала ему холщёвый мешочек на кожаном шнурке, даря заглянул внутрь клубок шерсти и красных ниток. На шею повесь красавчик и не снимай, пока не найдешь его. Дни пять-семь искать будешь, но она тебя приведет, уж поверь. Рука старухи была темной и сморщенной, как сорочья лапа, но при этом горячей. Она похлопала его по груди и добавила: "В тебе есть столько силы, она будет питать нить, но недолго, так что торопись". И нить вела. Он чувствовал запах зверя все сильнее, знал куда ехать, на что смотреть. Словно частичка зверя появилась в нем самом. И мешочек на груди был теплым, согревал. Дарья время от времени дотрагивался до него и чаще понукал лошадь. А теперь вот он остыл. Развязав тесёмки, Дарья заглянул внутрь. Шерсти нитки превратились в труху. Он вытряхнул ее на ладонь и со злостью отшвырнул в сторону. Он так надеялся на удачу. Сеть прикупил у индогарского колдуна непростую, из плетённой нитью серебра и жилами черной ртути, стрелос наконечниками из обсидиана, амулет серебряный страж и кинжал с агатовой кромкой, и настойку иглицы пил каждый день. Да толку-то? Чутье не подводило, но зверь каждый раз уходил прямо у него из-под носа, будто насмехался. И теперь предстояло все начинать сначала. Тварь та и до следующего полнолуния едва ли вернется. Придется ехать к генералу с пустыми руками да еще, прощайте сто тысяч ланей обещанных королевой за живого зверя отдари нужны были деньги пожалуй надо поймать того петуха да принести в жертву своей неудачи отдать хозяйке на постоялом дворе чтобы сварила похлебку. давненько он не ел приличной еды Капитан посидел немного на крыше, глядя опустошенно на бессмысленно скрипящее колесо мельницы и седые ели, нависшие над ручьем, а затем спустился вниз. Пройдя через двор, взобрался на каменную кладку низенького забора, достал саблю и принялся править ее куском старого ремня. Это успокаивало и помогало собраться с мыслями. Он водил по клинку мягкой кожи, начищая и без того сияющий извилистый узор защитных рун когда появился Бёртон. Капитан, слышь, мы кое-что нашли. Дарья оторвал взгляд от собственного отражения в блестящем металле. Что там еще?» Девчонку, живую. Капитан одним молниеносным движением кисти перевернул саблю и, отправив ее в нужном точным рывком, спрыгнул за борт. Где? Живой свидетель впервые за четыре года это дорогого стоило. В печи пряталась Грязная, как трубочист. Мы ее чуть было не зарубили сами, с перепуга-то. Девчонка и вправду выглядела жутковато. Перемазанная с ног до головы, с торчащими из косы волосами, она рыдала и заикалась, размазывая сажу по лицу. Бертон вывел ее на улицу подальше от кровавого зрелища, посадил на край телеги и, не придумав ничего лучше, как сунуть ей в руку флягу, приказал: "Пей". Она выпила. Захлебнула, закашлялась и принялась рыдать еще сильнее. От девчонки, вмиг разомлевшей от крепкой настойки Бёртона, узнать толком ничего не удалось. Зверя описать она не могла, тряслась, как осиновый лист, путаясь в словах. Было понятно только, что она его все таки видела и что он большой и очень страшный. Когда все началось, она слышала, как взвыли собаки, а лошади обезумев заметались на канавях. А потом что-то ворвалось в дом, и она спряталась в печи, прикрывшись заслонкой. — Возьмем ее с собой, Гарен натянул перчатку. Думаю, за пару дней она успокоится и что-нибудь сможет рассказать. Тут ее все равно оставлять нельзя. А с телами что делать? спросил Арт. Сожгите все тут, пока никто не видел. Не хватало, чтобы в Ирке паника поднялась. И того из реки вытащите тоже, положите к остальным. Мартин Девчонку ты повезешь! — Дарь пробормотал короткую молитву, взывая к темной Деве, чтобы приняла невинные души, и пошел к оставленным заивняком лошадям. Девчонка это хорошо. Нить должна получиться отменная.